Глава 66. Без приключений, вернувшись в комнату железного кулака, Кип принялся разглядывать шкатулку с картами. Разумеется, ее никто не трогал, и командующего все еще не было. Шкатулка — единственное, что осталось от работы, которой Яну Борик посвятила свою жизнь. была сделана из древесины оливкового дерева и кости, лакированной и инкрустированной электрумом. Кип обтер ладони о рубашку, чтобы они были не слишком жирными, и раскрыл ее. Карты скользнули в его ладони. Оригиналы. Он мог разглядеть на них миниатюрные мазки кисти. Краска, имея собственную толщину, выступала над поверхностью карт, где были тщательно прорисованы мельчайшие детали. Однако это были не просто оригиналы. Названия карт и имена на персональных картах и названия вспомогательных игровых карт Насколько знал Кип, никогда прежде не вступали в игру. Талон Гим. Диди – падающий лист. Изим – красный. Арея – пулавр. Пленник – новый зеленый выцветок. Выцветок – полихром. Орлов – кунар. Джинг – пороховой заряд. Люксиновые гренады. Убийца морского демона. Кремниевое ружье. Мерцающий плащ. Ересь. Трехглазый Бен – Усем дикий, ганишь — медведь!» Кип остановился. «Мерцающий плащ?» «Орхоламовые яйца!» На рисунке был изображен презрительно усмехающийся мужчина с густыми бровями. Это был Вокс. Его серый плащ был виден ниже шеи, где в его горло врезались цепи, а дальше тело не было видно. Подпись гласила «Для святореза дает невидимость» за исключением подкрасного и сверхфиолетового спектра. Для светореза Кип воззрился на два плаща, сохнущие возле огня. Эти карты реальны. На них изображены реальные вещи, они говорят правду. Карты были новые, и люди на них еще недавно были живы. Несколько имен Кип узнал. Они принадлежали извлекателям, с которым он встречался под Гарристоном. И если некоторые из людей, изображенных на картах, недавно были живы, вполне возможно, что кто-то из этих людей жив до сих пор. Кип принялся еще более поспешно перебирать карты, уже не пытаясь ухватить все детали, насладиться искусством выполнения рисунка. Он охотился. Посредник, тень, тала, огни рук, ахейят, яркая вода, самела саих. «Прорванный ореол», «Падший пророк», «Черный видящий», «Зерцало», «Зеркальные доспехи», «Технолог», «Новатор», «Цветной владыка». Это была не колода. Здесь не было нескольких копий одних и тех же карт, которые можно было бы использовать в игре, чтобы увеличить вероятность их выпадения. Это был абсолютно новый набор. Кип искал карту своего отца. Где же она? Что она сможет ему сказать? «Зимун, танцор». Корс Анжье, лишение сил, инкорпорированный, черный люксин, обсидиановый кинжал, многоцветные очки, ангарский змей, Андрос Красный. Кип почувствовал в своих жилах лед. Перед ним был молодой Андрас Гайл, красивый и сильный воин. В его руке был белый кинжал, за плечами колыхался потрепанный плащ. Сзади виднелись три мальчика. Один справа, другой слева, еще один едва виднелся на расстоянии. Орхолом. Он выглядит настоящим героем. Отложив карту в сторону, Кип продолжил поиски. Винтовка цветного владыки. Винтовка? Кип даже не знал, что значит это слово. Не то, чтобы в этом было что-то особенно необычное, как насчет инкорпорированного, например. Если бы у него было время, он, вероятно, сумел бы догадаться о значении отдельных карт по рисункам. Но время казалось сжатым, спрессованным. Словно в любой момент сюда мог кто-то ворваться и отобрать у него карты, после чего они будут потеряны навсегда. Глиссер, Кондор, Воспламеняющий Мушкет, Гэн Ялана Тройская, Вив Серая Кожа, Ирас Летейщик, Железный Вяз, Плеят Порос, Акбалузский Мясник, Вспышка. И снова Кип остановился и вернулся к предыдущей карте. «Акбалузский Мясник». Изображенный человек был весь залит кровью. В одной руке он держал пылающую кривую саблю, другую окружал ореол стилизованного синего пламени. Доспехов на нем не было. Только порванная окровавленная рубаха, под которой виднелись массивные угольно-черные руки и плечи. Пол вокруг него был завален трупами. Он находился в каком-то дворце. Человек был молод, На нем не было кхотры, его курчавые волосы были заплетены в стиле, которого Кип прежде никогда не видел, но это, несомненно, был командующий железный кулак. Кип видел, как Янус Борик работала над его картой, но там он был одноглазым, и это было совершенно другое изображение. Тем не менее, это был командующий, более молодой, но абсолютно точно он. У Кипа замерло сердце. «Мясник!» Кип поглядел на стойку с оружием возле стены. «Вот она. Кривая сабля с карты на самом верху. Зачерненная спинка. Сияющее лезвие. Гранаты и резные раковины. Бирюза и оболоны». Ему тут же захотелось начать извлекать и поскорее погрузиться в эти воспоминания, но Кип удержал себя. «Он должен просмотреть все карты, пока никто не прервал. Его, несомненно, кто-то ищет. Ему, несомненно, не позволят вот так взять и все узнать. Почему-то это казалось слишком просто». Засунув карту в стопку других, которую он хотел изучить позднее, Кип принялся быстро перебирать оставшиеся. Следующей картой был русский мясник с рисунком, вторящим карте железного кулака. Кипа замутило. Он знал о бойне, устроенной в РУ генералом Гедом Дальмартой. На переднем плане был изображен широко улыбающийся человек. Одной рукой он держал мужскую голову за по заплетенную бороду, а другой женскую — за длинные черные волосы. Кип подумал о том, что случится с его сознанием, если он углубится в эту карту, что он увидит, став генералом Дель Марты? а вдруг погрузиться в это сознание окажется для него не такой уж трудной задачей. Перед ним была живая история. Из этих карт он мог узнать о таких вещах, которых не знал никто другой — о которых ни у кого другого не было возможности узнать. И пускай даже Кип не был настоящим полихромом и не мог извлекать устойчивые цвета помимо своих основных, видеть их он все же мог. А значит, он мог узнать историю каждой из этих карт, что было доступно, наверное, лишь нескольким людям во всем мире. Владеющий этими картами держал в своих руках правду. Это было не просто сокровище. Обладающее невероятной денежной стоимостью это было знание — Это было разоблачение любой лжи. Любой человек, обладающий властью, захочет заполучить эту колоду, поскольку она сможет рассказать ему о его врагах. И любой человек, который что-то скрывает, захочет ее уничтожить, чтобы секрет не попал в руки к его врагам. Его секрет, например, о том, что он бывший «Акбалузский мясник»? Кипа накрыло черное облако отчаяния. Черный дымный демон безысходности разодрал ему рот и заполз в глотку. Командующий «Железный кулак» был единственным человеком, которого Кип считал достойным своего доверия. И вот теперь Кип со своими сокровищами находился в его комнате, в его полной власти. «Это не я!» — раздался гулкий бас за спиной Кипа. Кип подскочил. Он так перепугался, что бесценные карты посыпались из его рук. «Прошу прощения!» — сказал Железный Кулак. — Я подумал, что ты мог заснуть, пока меня дожидался и не хотел тебя будить. Он опустился на колени, чтобы помочь Кипу собрать рассыпавшиеся карты. Подобрав первую, он нахмурился и принялся внимательно ее разглядывать. Потом поднял взгляд на Кипа. — Они настоящие? — Да, сэр. Кип наконец-то поднялся и вместе с командующим принялся собирать карты. Они встали, и «Железный кулак» протянул кипу собранную стопку. Одну карту он оставил в руке. «Я никогда прежде не видел оригиналов. Они действительно работают? Так, как говорят?» «Да, сэр. Если вы прикасаетесь к ним и одновременно извлекаете цвета, то можете пережить то же, что и они. Чем больше цветов вы способны извлекать, тем больше увидите». «Железный кулак» перевел взгляд на карту у себя в руке. «Это карта». «Это мой брат. Ты его знаешь?» Кип кивнул. Он встречался с дрожащим кулаком. «Когда убили мою мать, тут все сложно. Она старалась держать меня подальше от хромерии. Но когда ее не стало, не осталось и причин, чтобы туда не поступать. Наш отец тоже был мертв, так что управление провинцией легло на нас». И я и мой брат были наделены даром, а наша сестра была еще молода, так что нам нужно было выбирать, кому из нас остаться, чтобы стать деем. Хоть я и был старшим, мой дар был сильнее. К тому же у нас были хорошие советники, которые могли взять на себя большую часть обязанностей, если бы он стал правителем. Мы решили, что если я смогу стать полноценным извлекателем, в будущем хромерия даст мне больше преимуществ, «А когда я вернусь, брат, в свою очередь, сможет тоже поступить в хромерию. Поэтому он остался дома». Для того, чтобы стабилизировать его правление, его было решено женить. «Больше всего прав было у племени Тиру, так что нам следовало в первую очередь удовлетворить их притязание на вступление в правящую семью, так нам сказали советники». «Однако мы были еще молоды, хотя предложенная племенем Тиру девушка и не была уродиной, красавицей она тоже не была. Не такой, чтобы заставить сердце биться сильнее. Мы были молоды и глупы, и я во всем поддерживал своего брата. Мы выбрали для него дочь вождя племени Тлаглану по имени Тацервальд, поскольку она была гораздо красивее всех остальных претенденток. Остальные племена терпеть не могли ее сородичей». И хотя она безумно полюбила Ханишу, так звали в те времена моего брата, хотя она любила и уважала его, с остальными она держалась надменно. Она всех презирала, из-за этого люди ее возненавидели, а вместе с ней и моего брата. Ее отец в молодости получил увечье во время набега племени Тиру, того самого, что с ней соперничала, так что она вовсе не стремилась устанавливать с ними мирные взаимоотношения, а напротив, пользовалась любой возможностью, чтобы их унизить и осрамить. Железный кулак вздохнул. Я как раз закончил обучение, когда началась война ложного призмы. У нас даже вопрос не стоял относительно того, кого поддержать. Конечно, Гевина. Дазен сделал несколько безуспешных попыток договориться с парией, но мы были в слишком большом долгу у Андреса Гайла и его отца, Дракаса Гайла, чтобы всерьез рассматривать его предложение. «Хотя, глядя на Гевина, этого и не скажешь, но в жилах Гайлов течет немалая талика парийской крови. В общем, как бы там ни было, но мы отправили на войну всю нашу армию, а Андросу все было мало. По его требованию мы отослали большую часть дворцовой стражи. Они едва успели вовремя, но это уже другая история». Видя нашу слабость, племя Тиру спустилось с горы, проникло в столицу нашей провинции, Акбалу, под видом горожан. Они дождались, когда мой брат отправится на охоту, взяв с собой пятьдесят солдат из числа оставшихся в городе, и тогда напали. Нескольким стражникам удалось спастись бегством. Они оповестили о случившемся Ханишу и его отряд, и те вернулись в город так быстро, как только смогли. Тиру уже расположились во дворце, устроив пир среди непогребенных тел, перерязанных ими слуг. Мой брат и его солдаты прибыли среди ночи. Тиру были не готовы. Кто-то был пьян, кто-то спал, и мой брат набросился на них, как лев. Ему было 18 лет, и к этому времени он уже был отцом двух дочерей сына. Он обнаружил тела своей жены и детей. Тиру сотворили с ними... Чудовищные вещи. Мой брат обезумел. Воин в самом расцвете сил, вдобавок необученный цветомаг. Объятые паникой, Тиру в потьмах накинулись друг на друга. А мой брат убивал всех, кто попадался ему под руку. Говорят, что он сражался как бог, словно сама она владела им. Он убивал до самого рассвета. Потом к нему присоединились жители, Акбалу, и они согнали вместе все племя Тиру. Старых и молодых, торговцев и маркетантов, женщин и пастухов. Железный кулак сглотнул. И Ханишу перебил их всех собственными руками. Племя Тиру насчитывало две тысячи семей. Сейчас племени Тиру больше не существует. Он отдал карту Кипу. «Будь осторожен с воспоминаниями, которые ты пожелаешь пережить, Кип. Возможно, после этого тебе придется носить их с собой всю жизнь». Кип понимал, что ему следует держать рот на замке, но ничего не мог с собой поделать. «А что, если правда, которая запечатлена в этой карте, расходится с тем, что вы мне рассказали?» Гигант-командующий обратил на Кипа скорбный взгляд. «Не думаю, что это будет иметь значение». «Я потерял большинство людей, что были мне дороги, и я потерял брата. Ханишу больше нет. Он был сломлен тем, что сотворил. Да, он до сих пор первоклассный боец, но он больше не доверяет себе. Он не может вести людей. Из него не получится даже капитана гвардии, слишком большая ответственность. Каждый раз, когда мне приходится вместе с ним вступать в бой, я после этого теряю его». «На несколько недель». Железный кулак провел рукой по своей гладко выбритой голове. «Кажется, на сегодня я уже сыт по горло правдивыми историями. Итак, это то, о чем ты пришел со мной поговорить? Или есть что-то еще?» «А вы поклянетесь, что никому не расскажете?» «Кип, я не могу дать тебе такого обещания. Я буду делать то, что считаю правильным». «Мне нужно, чтобы вы поклялись...» «Иначе я ничего вам не расскажу». «Ты ничем не лучше всех остальных Гайлов. Ты знаешь это?» С тяжелым вздохом промолвил командующий. «Так точно, сэр. Прошу прощения, сэр». Железный кулак помолчал, глядя в пол. «Не знаю, как у вас выходит крутить всеми нами. Как вам вздумается? Даже мальчишка Гайл тащит меня за собой, словно штормовой ветер, осенний листок». Он покачал головой. В его печальных глазах затаилась горечь. «Ну хорошо. Я даю тебе слово». «Эти карты сделала Янус Борик. Я пришел к ней домой». «Янус Борик? Это же миф, Кип. Старая ведьма из замка ветров». «Я не знаю, о чем вы говорите», — сказал Кип. «Это самая обычная старушка, у нее маленькая мастерская». «Мастерская?» «Ну да, на большой яшме», — недоуменно отозвался Кип. Тебе удалось отыскать истинное зеркало, спрятанное у всех на виду. Сколько ты пробыл в этом городе? Два месяца? Как ты ее нашел? Мне сказала библиотекарша. Что за библиотекарша? Ре, Ре, Сайлутс. Хм. Надо проверить. Но сейчас это не важно. Рассказывай дальше. Сегодня вечером я... Пришел к ней домой, к Яну Сборик, и обнаружил, что ее убили. Мужчина и женщина в плащах, вот в этих, мерцающие плащи. Они были в них почти невидимы, за исключением под красного и сверхфиолетового спектра. На мгновение на лице командующего появилась гримаса, словно кип был маленьким мальчиком, плетущим какие-то чудовищные небылицы. Но потом он перевел взгляд на плащи. — Покажи мне одну из этих карт. — Хорошо. — Какую вы? — Любую. «Дай ее сюда!» Кип вытащил наугад какую-то карту. Железный кулак извлек тонкую ленточку синего и на мгновение прикоснулся к карте, но тут же убрал палец. «Другую!» — сказал он. Кип раскрыл карты веером и вытащил еще одну. Командующий не стал ее брать. Он сам выбрал себе карту, извлек люксин, прикоснулся и снова отдернулся, словно обжегшись. «Приношу свои извинения, но я должен был проверить». «Да, они настоящие!» «Все настоящие!» «Ладно, Кип, расскажи мне все, что там произошло!» И Кип рассказал. Он чувствовал, будто у него с плеч сняли невообразимую ношу. На короткое время он снова стал ребенком. Даже лучше, потому что теперь это ему нравилось. В этом мире имелись вещи слишком большие, чтобы он мог справиться с ними в одиночку. И возможность довериться железному кулаку принесла ему настоящее облегчение. «Ну вот!» «Как вы думаете, что это все значило?» — спросил он наконец. «Я считал, что скоро будет война», — мрачно проговорил командующий. «Я ошибался. Война уже началась. И тебе угрожает огромная опасность, а заодно и мне тоже». Кажется, это было одно из самых серьезных и крупных заявлений, какие Кипу только приходилось слышать. Поэтому он испытал чувство абсолютной неуместности, когда сказал «Ах, да, ам...» «Есть еще кое-что?» «Что? К тебе в руки попал еще один артефакт, обладающий силой изменять мир, в придачу к двум мерцающим плащам и целой колоде оригинальных, только что изготовленных карт для игры в Девять Королей?» Колка спросил командующий. Кип молча пожевал губами. «Это была шутка, Кип!» Кип медленно вытащил кинжал и протянул его, держа на обеих ладонях. Он стал длиннее, теперь Кип был в этом уверен. Белизна казалась белее, черные завитки чернее. Было еще одно изменение. Из семи вделанных в лезвие драгоценных камней, один горел ярко-синим цветом. Еще с тех пор, как Кип вновь отобрал клинок у Зимуна. Но теперь внутренним огнем осветился и другой камень. Его свечение было тускло-зеленым. Сглотнув, Кип поднял взгляд на командующего.